О грязни! Глава 305. Совладелец. Шиян и Тянь Нан стояли в пяти метрах друг от друга. В этот момент между их боевыми духами возникла какая-то связь. Это была их первая встреча. Хоть они и ни разу не виделись, их боевые духи начали резонировать. Шиян слегка вздрогнул издавливая грудь рукой, стал проклинать про себя. Он ничего не знал о боевом духе звезд и не мог его контролировать. Сердце Шияна бешено забилось. Все виды энергии в его теле начали конфликтовать друг с другом, тем самым причиняя ему сильную боль. Однако Тян Юаннан выглядел спокойным. Будто с ним ничего не происходило. Из его тела начали одни за другим вылетать кольца света. Эти кольца окутывали Шияна. «Блядство!» – крикнул Шиян со спирепым лицом. Огромное количество негативной энергии вырвалось из его меридиан. Его тело мгновенно усохло и стало излучать дьявольскую ауру. Негативная энергия мощным потоком устремилась к сердцу и стала подавлять энергию, выделяемую им. Спустя три вдоха, его тело пришло в норму. Хмммм. Чан Юаньнан с удивлением посмотрел на Шияна. Его глаза были похожи на два маленьких солнца, которые внушали трепет любому человеку. От его взгляда Шиян чувствовал боль и не смел смотреть ему прямо в глаза. Ледяное пламя выпустило свою энергию и сконцентрировало ее на глазах Шияна. Только после этого он смог спокойно смотреть Тянь-Юаннану в глаза и сказал «Патриарх Тянь, давай без формальностей, все же мы из одной секты», сказал Тянь-Юаннан с улыбкой. Солнечный свет вокруг его тела стал постепенно гаснуть. Шиян расслабился. Боевой дух звёзд тоже успокоился, будто больше не видел противника. «Из одной секты?» Шиян со смущенным лицом покачал головой. Патриарх секты трупа цинмин холодно посмотрел на Тянь Юэннана, а затем с подозрением на Шияна. Через некоторое время он с холодной улыбкой сказал... «Я не ожидал, что этот паршевец связан с сектой трёх богов. Теперь понятно, почему брат Тянь так быстро пришёл. Ты хотел защитить его?» «Защитить его?» Тянь Юэннан посмотрел на Цинмина, будто услышал что-то забавное и сказал. «Даже если бы я не пришёл, ты думаешь, ты бы смог ему что-то сделать?» «Цинмин, я тебя предупреждаю. Силы, стоящие за Шиеном, намного могущественнее, чем кажется на первый взгляд». Цинь мин нахмурился. Он начал думать о тех силах, что стоят за Шиянам. Циньмин, я пришел сюда сказать, чтобы ты не использовал королевский труп. Тянь Юэннан выглядел спокойным, будто решал повседневный вопрос. Пожалей мой остров, он не выдержит такого давления. Затем Тянь Юэннан повернулся к Шияну и с улыбкой сказал. А ты, маленький паршивец, какие еще передряги попасть собираешься? «Всего два часа на острове, а уже убил пятерых воинов сферы земли, унизил три силы и теперь сражаешься с Цэн Мином?» «Чего, черт возьми, ты хочешь добиться?» Шиян был удивлен. «До начала собрания больше не ввязывайся ни в какие неприятности!» Тянь Юэннан издал длинный вздох. «Дай мне хоть немного сохранить лицо, хорошо?» Шиян удивленно посмотрел на Тянь Юэннана, а затем спросил. «Вы узнали что-нибудь о ситуации в семи подземных мирах?» «Дожди собрания, там об этом и поговорим». Лицо Тянь Юэннана стало серьезным. «Когда собрание закончится, ты должен пойти со мной на остров Луны. Нужно кое-что обсудить». Ши Ян молча кивнул. «Если будут какие-то проблемы, то скажи мне». Тянь Юэннан помолчал, а затем нахмурившись продолжил. «Все же ты являешься совладельцем этого острова». На лице Циньмина появился страх сразу же, как только он услышал слова Тянь Юаннана. Взгляд Циньмина стал странным. «Совладелец?» Шиян посчитал это забавным. «Хорошо, я постараюсь больше не причинять хлопот. Однако, если что-то пойдет не так, то я не буду заботиться об этом. Во всяком случае, во мне течет кровь клана Ян». «Вот и отлично!» – сказал Тянь Юаннан, а затем вспыхнул ярким светом и исчез. О каких отношениях ты с сектой Трёх Богов?» Циньмин вздохнул. «Насколько я знаю, клан Ян и сектой Трёх Богов воевали в течение последних нескольких сотен лет. Хоть за последние десять лет и не было никаких сражений между двумя сторонами, я ещё не слышал о том, что кто-то из клана Ян связался с сектой Трёх Богов». Шиян лишь холодно хмыкнул в ответ. Шиян уже понял, что Тянь Юэннан не боялся цинмина и что он специально назвал его совладельцем припосторонних. Через секту трупа Тянь Юэннан хотел рассказать всем о взаимоотношениях между Шияном и Сектой Трех Богов. Он хотел, чтобы все Бескрайнее море узнало о том, что член клана Ян обладает боевым духом Секты Трех Богов. У Шияна был боевой дух звезд, и поэтому он в будущем мог стать владельцем Острова Звезд. Также Шиян понимал, почему Тянь Юэннан так активно проявляет благие намерения. Он хотел завязать дружеские отношения с кланом Демонической Песни и Крылатым Племенем. Клан Демонической Песни и Крылатое Племя можно сравнить по мощи с любой влиятельной силой Бескрайнего Моря. Таким образом, Тянь Юэннан хотел не только заманить к себе Шиэна, но и заручиться поддержкой клана Демонической Песни и Крылатого Племени. «У секты трупа нет никаких претензий к тебе», – немного помолчав, сказал Цин Мин. «Если тебя все еще интересуют эти два небесных трупа, то можешь их забирать. Считай это моими извинениями за безрассудные действия учеников в 93-м могильнике. Причина, по которой тебя так хотели превратить в труп, заключалась в торговой сделке со страной чудес инь -Янь. Кроме этого, мы никак не связаны с друг другом». Инха и другие старейшины ошарашенно посмотрели на своего патриарха. «Два небесных трупа, и между тобой и сектой трупа нет больше никакой вражды. Что скажешь?» – спросил Циньмин. «Патриарх!» Инхай не мог не вскрикнуть, ведь эти два небесных трупа принадлежали ему. «Заткнись!» – громко крикнул Циньмин. Инхай тут же замолчал. «Два небесных трупа?» Шиен нахмурился и, немного подумав, сказал. «Ладно, но ты должен убрать с трупа все ограничения» а также отпечаток души Энхая. «Само собой», — тут же согласился Цинмин. «Снятие ограничений займет три дня. Через три дня я отправлю к тебе Энхая с трупами». «Пойдет», — сказал Шиян и сложил руки вместе на уровне груди. «Патриарх, Цинмин очень добр. Сегодня я научился многому. Мы встретимся на собрании». Затем Шиян развернулся и ушел. «Йитяньмо», «Каба» и «Ямен» последовали за ним. И вскоре все четверо исчезли. «Патриарх!» Инхай обиженно спросил. «Почему?» «Тебе незачем знать», — сказал цинмин Внезапно в его глазах вспыхнуло зеленое пламя. Постепенно это пламя начало принимать очертания лица. «В теле этого парня есть еще одно небесное пламя», — раздался голос в голове цинмина. В его теле есть что-то необычное, иначе бы он не смог завладеть двумя видами небесного пламени. Пока мы не должны принимать против них каких-то действий. Просто понаблюдаем за ним». Цин Мин кивнул, и зеленый свет в глазах стал постепенно гаснуть. Его глаза стали карими. «Господин!» И Тяньмо посмотрел на Шияна. Воины сферы духа все еще наблюдают за нами!» Шиян посмотрел на небо, а затем сказал. «Пока забей на них. Они слишком высокомерны и не станут прямо сейчас нападать на воинов сферы земли. Думаю, они начнут действовать после собрания. Прямо сейчас я для них всего лишь мошка». «Так мы возвращаемся?» Спросил Етяньмо. Шиян подумал и сказал. «Вы возвращайтесь в поместье, а я пойду на гору священного света. Если я вернусь сейчас, то обязательно кто-то доприпрется для встречи со мной. Это раздражает». «А если вы пойдете со мной, то все будут глазеть на нас. Ха-ха! Я тоже хочу расслабиться!» «Может, и Тяньмо пойдет с вами?» «Все же это может быть опасно!» «С беспокойством сказал Каба. Не нужно!» Шиян покачал головой. «Просто возвращайтесь в поместье. Все наблюдают как раз за вами. В их глазах я всего лишь мелкая сошка. Если что-то случится, я пошлю вам духовное сообщение». «Хорошо, мы пойдем», — сказал Итяньмо, и вся троица почтительно поклонилась, прежде чем уйти. Шиян спокойно шел горе священного света. По пути он встречал группы молодых людей в опрятных одеждах. Все они весело общались и смеялись, будто приехали на этот остров для развлечений, а не для обсуждения угрозы в лице демона По прибытию на остров Ян уже убил пятерых воинов сферы Земли, однако это мало кто видел. Поэтому по дороге почти никто не обращал внимания на Шияна. Гора Священного Света была единственной горой на острове. Она выглядела как наконечник стрелы, длиной в несколько тысяч метров, пронзающий небо. На вершине горы располагался Дворец Великого Солнца. Дворец постоянно окутывали облака и яркие солнечные лучи. В легендах говорится, что дворец Великого Солнца построен из особого минерала, способного перерабатывать солнечный свет. На горе Священного Света было много горячих источников. Ходят слухи, что источники могут сделать кожу более молодой и мягкой, что способствовало большому наплыву женщин на них. Да и любой не отказался бы понежиться в горячей водичке на свежем воздухе. Помимо горячих источников у подножия горы – Также располагались торговые лавки, таверны, бордели и комнаты для культивации, предназначенные исключительно для воинов. Вот почему так много воинов сбежались с подножью горы Священного Света. Многие молодые воины пришли на этот остров со своими мастерами для разных целей. В основном они собирались в группы и надеялись найти здесь какое-нибудь сокровище. Над одной из купальней клубился Саппар. Вся купальня разделялась на несколько зон деревянным забором. В центре купальни находилось озеро размером с футбольное поле. Довольно большое количество воинов отдыхали в купальне. В это время одна молодая девушка в тонкой блузке погрузилась в воду. Из-за густого пара было почти невозможно увидеть ее лицо, не говоря уже о теле, погруженном в воду. Множество павильонов окружали купальню. Некоторые мужчины... Воины прислонялись к стенам павильонов и с похотливыми лицами оглядывали купальню. Шиян подошел к купальне и осмотрелся вокруг. Из-за пара было действительно невозможно разглядеть тех, кто находится в воде. Когда он подошел к одному из павильонов, он услышал шум разговоров и почувствовал запах вина. Он сразу понял, что это был единственный ресторан в купальне. Расслабившись, он вошел в нее. В миску... Попробуйте это мясо лунного краба. Он водится только при прежних водах острова Луны. Его мясо очень вкусно. Мисс Чу, попробуйте это вино текущих облаков. Оно делается на основе воды священного родника на горе священного света. Один глоток этого вина приводит человека в блаженство. Бла-бла-бла-бла-бла. Пять мужчин в красивых одеждах кружили вокруг молодых девушек за столом. Этими молодыми девушками были Гу Лин Лонг и Чу Ян Цинь. Хоть они и сидели к нему спиной, он узнал их по шикарным телам, способных свести с ума любого мужчину. Увидев их в этом месте, Ши Ян усмехнулся. Он покачал головой и молча сел за столик у окна. Он стал смотреть на девушек в купальне.